Перефразируя Тютчева, нынешняя история России — сплошное уголовное дело, а на уголовщину у него нюх особый. Хоменко прикрыл дверь, навесил замок, обошел будку с другой стороны и пошел параллельно путям. Не хотелось идти ни дорогой человека в Бежевом, ни последнего гражданина. Из вагонов оба подхода великолепно просматривались. А вот вдоль забора, да по буеракам и зарослям, по собачьему и человеческому дерьму, вы забили усеявшему узкую тропинку в самый раз. Метров за пятьдесят услышал музыку. Не какой-нибудь вшиво запотевший рэп или слюнявая диско. Нет, Изабеллу Юрьеву. И не поверил своим ушам. Неужели нынче сторожа слушают русскую классику? И еще запах запах настоящего жареного мяса, шашлыка. Милиционер осторожно приблизился к хвостовому магону. Теперь, даже выглянув в окно, увидеть его стало не так просто. Вышел из сектора обзора. Он выглянул. Между вагонами и стеной на вытоптанном пятачке разместился мангал с десятком шампуров. Еще столько же ожидали своей участи в ведре с разбавленным уксусом. У мангала суетился маленький человечек неопределенного возраста и на кривых ногах. Поверх формы железнодорожника, по-домашнему заменяя фирменный фартук, повязана чистая тряпица из обувки тапочки. «Крепко обосновались», — подумал Хоменко. Он бы еще что-нибудь подумал, но тут сбоку над головой открылась верхняя секция окна. Музыка разом стала слышней, и сквозь шум послышались возбужденные голоса. Слов лейтенант не разобрал. Ясно одно ругались. Потом, сверкнув на солнце, в камне-насыпи брызнула бутылка. Следом еще что-то, как выяснилось потом пепельница. «Да вырубите вы эту чертову шарманку!» Перекрывая все остальное, заорал внутри мужик. Музыка стихла. Хоменко слушал и ждал. Глава 6 Фоломеев. Вниманию отъезжающих на благословенный юг. До отправления поезда номер шестьдесят семь, Москва-Симферополь, осталось пять минут. Целуйте провожающих, занимайте места, провожающие, целуйте отъезжающих и бегом из вагона. Не забудьте отдать билеты отъезжающим. Всего доброго, счастливого пути, сильно не переусердствуйте с загаром. Поезд отправился, оставив, впрочем, на вокзале одного из своих пассажиров. И этот пассажир пока что тоже спал. Первыми пришли работники холодного цеха. Эти готовили закуски. Публика на вокзале хоть и не такая привередливая, как, скажем, в истории но что подешевле, любит. Опять же, в салаты можно не доложить экономии. Кто подсчитает, 25 граммов горошка или 10, так в оливье, к примеру, можно вареной картошки поболи, и общий вес соблюден, и баночку горошка домой. Ну да, это знакомо всем и неинтересно. В ресторане, особенно при вокзальном, интересны прежде всего люди. Как обслуживающие клиентов, так и сами клиенты. Последние интересны особенно Они отъезжающие и провожающие. Проводы, проводы, проводы. Грустное зрелище, грустно смотреть на влюбленную пару, которая вот уже два часа сидит, держа друг друга за руки и вздыхает. Но про влюбленных уже все сказал Шекспир. А вот лохматый человек, уткнувшийся лицом в сложенные руки и нервно вздрагивающий плечами, кто он, откуда приехал, куда уезжает, зачем вообще здесь в столь ранний час? Ах, вокзал, вокзал, это обрыв! В натуральном смысле обрыв, с которого можно взлететь на дельтаплане, увидеть всю землю и даже поверить, что доберешься до горизонта. А можно сорваться с обрыва в пропасть и уже никогда не подняться. И вот ты стоишь на краю, полетишь или упадешь.